Скрип-скрип. Снег летел, струился водой. Ежесекундно меняю рисунок на белом склоне. Не видно лыжни, уже не видно леса. Только серая мгла вокруг и огонёк впереди. И он не приближается. Беги, не беги, шагай паузи А он всё так же мерцает впереди, недостижимый. «Ты не устал, малыш?» «Не, не замёрз. Мы скоро придём». Вранье. Мы не придем никогда. Где я ошибся, думал крокодил. Где и когда я впервые проявил слабость? Когда женился на светке? Не то. Попробовал бы я не жениться. Когда позволил ей увезти Андрюшку? А как я мог не позволить? Она ведь его мать. Где и когда? Или от меня вообще ничего не зависело? Я плыл по течению, делал как все. И вот я мигрант Нара. И мне хорошо здесь. Я свободен и сыт. И могу собирать скульптуры из корней и шишек и выставлять на всеобщее обозрение. Я могу наращивать рейтинг ответственности. Я могу учиться. Я могу спать. Мне не холодно, папа. Тихо сказал ребенок. Крокодил подался вперед, пытаясь разглядеть его лицо. Но в это время налетел ветер, взлетели горы снега, Залепили глаза. Снег не был холодным. Он впивался в лицо, как веревки. И шумел, будто дождь. Крокодил проснулся. Он лежал в гамаке под навесом. Снаружи накрапывало. Здесь, в открытом шалаше, было что-то вроде общественного места отдыха. Две женщины о чем-то советовались, подобрав рукава длинных, прежде не виденных крокодилом одеяний. Молодой мужчина сидел на траве, работая с коммуникатором, и больше не было никого. Десяток гамаков вдоль стены пустовал. Звучала вода. Дождевые капли звонко били по широким листьям деревьев в лесу. Давно миновал полдень. Крокодил встал, умылся у родника. Никто на него даже не посмотрел. И вышел под дождь, который, впрочем, и до земли почти не долетал весь разбивался окроны. Последние несколько дней он провел, не разгибаясь за мониторами. Попытки разобраться со структурой миграции на нора чудесно забивали голову, как мягкий наполнитель для игрушки, как опилки для пугала. Он получил, неожиданно для себя, новый статус полевого эксперта и заполнил несколько анкет. Его пригласили на форум мигрантов и социальных работников. Но крокодил только глянул одним глазом и отказался. Не хотелось говорить с людьми. Люди, как ни в чем не бывало, ездят, гуляют, беседуют, работают. Нора все спокойно. Если они не волнуются, почему должен переживать за них мигрант? Чужак. Подумаешь, стабилизаторы не справляются. Кто их видел? Кто понимает принцип их работы? Конец света происходит... Когда замысел искажен настолько, что приходит в конфликт с изначальной идеей, лишённая смысла разваливается и гибнет. Оставив свои занятия, он бродил взад-вперед между двумя деревьями, как в тесной комнате. Трава под его ногами уже не поднималась, так и лежала, медленно меняя цвет с изумрудного на темно-зеленый. Как волосы Тимур Алка. Полным ходом идет перерождение материи. Стоит несколько раз повторить про себя эту фразу, и волосы, поднявшись так и останутся стоять торчком на голове. Смерть Ра в конце концов закончилась со вторым рождением, значит будет третье рождение. Система перезагрузится, сбросит балласт накопившихся ошибок, начнет работать на новом витке. А каков по твоему замысел творца относительно Ра? Он остановился. Изо всех сил ударил кулаком по стволу. Первый раз в жизни почувствовал, как благотворна в некоторых ситуациях боль. Замысел Творца, ребята, в том, что у меня был друг. Впервые в жизни у меня был друг, чье мнение я ценил. И вот я выставил себя в его глазах окончательным подонком. Еще хуже. Я сделался подонком. Я им стал. Рука онемела. Крокодил осмотрел кисть, мизинец и безымянный палец еле двигались. Он занес руку, чтобы еще раз ударить. Будто защищаясь, дерево выдвинуло отросток с экраном на конце. «Андрей Строганов?» Крокодил закашлялся. «Вас вызывает Тимур Алк. Соединить?» Они встретились на одной из тех станций монорельса, которые невозможно отыскать в лесу без подсказки транспортной системы. Дождь прекратился. Капли влаги блестели на краешке рельса, чуть выступавшем над цветами и листьями. Казалось, что там, затерявшись в траве, лежит меч. «Прости», — сказал крокодил Тимур Алко. «Ты меня тоже прости», — отозвался мальчишка. «Мне надо было рассмеяться и так всё дело представить, будто это шутка. А я... он запнулся». Снова начал, явно преисполненный решимости говорить на чистоту. Я слишком остро всё чувствую. Если мне плохо, то сразу хочется умереть. Если хорошо, готов визжать и прыгать как животное какое-нибудь. Бабушка меня с детства. Короче, я с этим как-то справляюсь. Как-то живу, но временами меня прошибает. Вот так. А Ира, я не знал, что он так взбелится. «Прости». Крокодил переступил с ноги на ногу, не зная, куда девать глаза. Темур Алк перевёл дыхание. «Бабушка тебя не может вернуть на Землю?» Я спросил у неё. Но она мне сказала, чтобы я не лез не в своё дело. «Не может», сказал крокодил. «А что, если на этот раз вероятности сложатся по-другому и... Там же, у вас на Земле, одна крошечная вероятность всё решает?» «Я читал». «Где-то так», — сказал крокодил. «Я имел в виду, что твоему сыну, может, ничего и не угрожает?» «Конечно». «Тем более, что всё это случится ещё через миллионы витков». «Разумеется». Тимур Алк опустил плечи. «Я что-то не то говорю?» «Святой мальчик», — подумал крокодил. «Нет, что ты. Это я виноват». А ты всё правильно говоришь и всё верно делаешь. Не всё. Тимур Алк поднял глаза. Я активировал договор и не могу рассказывать никому. Кроме тебя. Потому что ты тоже активировал договор. Хотя и предварительный. А там дыра в формулировке. И выходит, что с лицами, заключившими договор по проекту, я могу обсуждать. Он запнулся. Обсуждать? Я боюсь. — признался Тимур Алк. «Чего?» «Того, что хочет Айра. Может, ты мне что-то посоветуешь? Мне больше не с кем». «А ты не можешь отказаться?» — быстро спросил крокодил. «Могу. Но это будет значить, что я перестану для него существовать. Просто исчезну». «И это тебя удерживает». «Не только это». Тимур Алк покраснел. Ещё мы не сможем предотвратить вторую смерть Ра. Но это второстепенно по сравнению с презрением Махайрода. Не удержался крокодил. Тимор Алк панурился. Прости. Крокодил коснулся его плеча. Расскажи мне, что он хочет сделать. Он хочет попасть на спутник, несущий рабочий стабилизатор. Войти внутрь. Там, внутри конструкции... Есть замкнутое пространство, на которое стабилизатор не действует. А Ира хочет внутри этого пространства вскрыть реальность. Он так и говорит. «Вскрыть. И войти туда вместе со мной». «А почему именно с тобой? Что, людей мало?» «Я тень», — сказал Тимур Алк. «Ну, наполовину. Я очень восприимчивый. Как чувствительный прибор». Это же издевательство! Не выдержал крокодил. А сам он прибором быть не хочет? Нет. Тимур Алк покачал головой. Он может изменить реальность. Но в этом искаженном мире он, скорее всего, не сможет ориентироваться. А я смогу. Это ведь наполовину моя родина. Он говорит, я почувствую структуру этого мира и приведу его куда надо. Плоский хлеб. Пробормотал крокодил. «А куда ему надо? Куда он хочет, чтобы ты его привёл?» «Он хочет понять замысел Творца относительно Ра», сказал Тимур Алк. «Он хочет найти кого-то или что-то, что соответствует замыслу и ощущает Творца. Он хочет найти способ сделать так, чтобы образ Ра снова соответствовал замыслу. Тогда стабилизаторы будут не нужны». Несколько секунд крокодил молчал, соображая. Слова мальчишки звучали издевательством. Хуже. Они казались обрывком из проповеди сумасшедшего философа. Грязного, в рваной китайской куртке. Проповедующего где-нибудь в переполненном метро. И крокодил сказал бы с чистой совестью, что Аира безумец маньяк. Если бы дело происходило не на ра. Если бы он своими глазами не видел... Что случилось у водопада с этим самым мальчишкой? Мёртвым и потом живым. Если бы не видел огромный скелет прежнего жителя Ра. Если бы не был в музее на Серой Скале, где в отдельном зале хранятся костяки ископаемых порождений бреда. «Он хочет всё вернуть?» Медленно спросил крокодил. «Чтобы вы жили, как деревья или реки. Рисовали свои тени на стенах пещеры». И никогда не проходили пробы. Не знаю. Наверное, если это необходимо. Ты боишься, что рай изменится? Мальчишка поднял глаза. Я не хочу туда идти. Вот этот искаженный мир. Я его иногда чувствую рядом с собой. Я помню. Что-то. Смутное. Это как ночной кошмар. Ты бы хотел пойти в мир своих кошмаров? Зная, что можешь проснуться?» Тимур Алг грустно улыбнулся. Айра не гарантирует, что мы вернемся живыми. Он говорит, «Я сделаю все, что можно, но гарантировать жизнь я тебе не могу». «Вот как», – прошептал крокодил. «В его авантюрах погибли десятки людей, и все перед началом работы активировали специальный договор, в который была включена готовность умереть раньше срока». «В твой договор...» «Включена готовность умереть ради успеха предприятия?» «Да». «И ты согласился?» «Ты подписал?» «То есть активировал?» «Я полноправный гражданин?» В голосе Тимур Алка скользнула стальная нотка. «Я беру на себе ответственность за мир, за Ра». По его лицу было ясно. Теперь, когда первое облегчение от разговора прошло, Парень страшно жалеет, что решил перед кем-то выговориться. «Плоский хлеб», – пробормотал крокодил. «И к кому бежать? Кого звать на помощь? Шана? Она и так все знает. Более того, знала раньше крокодила, потому и явилась со своим предложением. А Ира? Этот привык распоряжаться людьми как фишками. На благо А крокодил – мигрант». Его индекс социальной ответственности годится только, чтобы насмешить чьи-нибудь тапочки. «Когда он собирается начинать?» Спросил крокодил сквозь зубы. «Может быть, завтра. С завтрашнего дня я не смогу уходить с орбиты. А сегодня отпросился в последний раз на несколько часов. С бабушкой». Он запнулся, не желая говорить дрожащим голосом. «Поговорить». Закончил ровно. И даже бесстрастно. Хотя крокодил был уверен. Сперва Тимур Алк хотел сказать «попрощаться». Безшумно пронёсся вагончик по монорельсовой дороге. Под порывом ветра качнулась влажная трава. С ближайшей ветки посыпались капли. «Я говорил ему, Аире, просил вернуть тебя в программу». Ровным голосом сообщил Тимур Алк. Он сказал «нет». «Коммуникатор!» Рявкнул крокодил. Гибкий побег спустился с ветки ближайшего дерева, открыл цветок, предлагая крокодилу доступ к терминалу. В зеркале экрана он увидел себя, обросшего бородой, тощего, помятого, с красными глазами. Ну и рожа. «Соедини меня!» Он запнулся, глянул на обомлевшего Тимор Алка, выпустил из рук шершавый стебель. Ты иди, сказал сквозь зубы. Я догоню.